Когда она углубилась в лес достаточно далеко, то решила, что можно немного отдохнуть. Ресурсы организма были на пределе. За последние дни она очень ослабла и обессилила. Одежда терлась о спину, доставляя нестерпимую боль при каждом шаге. Уже рассвело, и птицы, проснувшись, начали наполнять лес своим щебетанием. Мина удивилась, что их так много. Неужели их еще всех не съели? Рядом располагается огромный лагерь. Наверное, варвары плохие охотники. Поймать или подстрелить птицу не так-то легко. Мина уловила сквозь щебетание птиц журчание воды. Где-то рядом был ручей. Она пошла на звук и вскоре его обнаружила. Прислушавшись к окружающему и не уловив ничего подозрительного, она разделась по пояс и, сев на берег, облокотилась на руки, и повиснув над водой. Осторожно опустилась на локти, и вода стала доставать до израненной спины. Это было блаженство. Ощущение слегка болезненное, но все равно приятное. Мина закрыла глаза. Боль уходила все дальше и дальше. Она начала впадать в прострацию и подумала, что сейчас заснет. «Черту осторожность!» — решила Мина, выбралась на берег и, полностью раздевшись, легла в ледяной ручей целиком, головой вверх по течению, на живот. Опустила голову, слегка притопив подбородок, и открыла рот. Стремительный поток стал перехлестывать через нижнюю губу и затекать внутрь. Напившись, она опустила лицо в воду. Струи воды огибали ее плечи, а некоторые перехлестывали через них, и казалось, что гладили настрадавшуюся спину. Через несколько минут Мина заметила, что ее потряхивает. Она замерзла, и лежание в ледяном ручье уже не доставляло удовольствия. Она села и как следует вымылась. Про гигиену последних дней было даже страшно вспоминать. В идеале все, кто видел ее в таком состоянии, должны были бы умереть. И она обязательно постарается это ему устроить. Но для начала нужно найти надежное место и немного отлежаться. Она неохотно оделась, и спина недовольно отреагировала на прикосновение ткани. Но было все равно немного легче, купание пошло ей на пользу. Нужно было уйти еще дальше. Если ее кинуться искать, то лес могут наводнить полчища варваров. Тогда бежать будет поздно. Нужно использовать свою фору, пока она есть. Выбирая путь, она все время старалась идти туда, где лес гуще и вскоре забралась в непроходимую чащу. Вскоре двигаться вперед она могла только на четвереньках, и то как можно ближе к земле, чтобы ветки не корябали спину. Мина за всю жизнь впервые оказалась за пределами своей долины, если не считать вылазок на ближние расстояния, и такого леса никогда не видела. У них вся территория была изведана и ухожена. Все леса были истоптаны тропами, и они знали чуть ли не все деревья в лицо. Здесь же была дикая чаща. Она доползла до заросшей мхом ложбинки между деревьями. Здесь было сухо и мягко. Рядом росла семейка грибов. Она их знала. Это были съедобные грибы. Лучше всего их было приготовить, но можно было есть и сырыми. В детстве, бегая по лесам, когда хотелось есть, а домой было идти лень, они часто их жевали. Мина сорвала самый большой гриб и откусила. Да, тот самый вкус, как в детстве. Она съела почти всю семейку, оставив только малышей, надеясь, что когда она проснется, они успеют вырасти. Продукты, которые были у нее в сумке, она решила пока сэкономить. Место казалось недоступным, безопасным и в чем-то сказочным. Перекусив, Мина положила сумку себе под голову и почти сразу отключилась. Схватить Машку сразу у преследователей не получилось. На какое-то время они даже потеряли ее из виду. Она почти от них оторвалась, но опять сказался недостаток опыта. Не умела она достаточно хорошо прятаться и заметать следы. Стараясь убежать, плохо выбирала дорогу и выскочила на открытое место, где ее вновь заметили. На этот раз расстояние до преследователей было больше, и ей все же удалось немного увеличить дистанцию. Раздался свист, потом с другой стороны, потом с противоположной, и она поняла, что ее пытаются окружить и загнать как зверя. После столь резкого рывка Маша довольно сильно задохнулась. Неплохо было восстановить немного дыхания, но на это совсем не было времени. Она бросилась к ближайшим деревьям. Лесок оказался небольшим, и через несколько минут она выскочила на довольно большое поле. На противоположной стороне лес казался уже более густым, но бежать туда далеко. Впрочем, выбора не было. Что из сил Маша бросилась к деревьям, которые сейчас казались просто недостижимыми. Перез некоторое время из леса стали выбегать ее преследователи. Она глянула через плечо, и лучше бы она этого не делала. Внутри у нее все упало. Как же их было много. Она умудрилась нарваться на очень большую банду, которая теперь ее видела и ни за что не оставит в покое, даже если она и добежит до вожделенного леса на другой стороне поля. Но лучших вариантов она не видела и бежала, что есть сил. Бегущая перед ними девчонка придавала бандитам невероятных сил. Они неслись за ней через поле огромными скачками, и расстояние до Маши стремительно сокращалось. Они успевали еще свистеть, улюлюкать и кричать что-то, смысл чего Маша старалась не понимать, потому что это не сулило ничего хорошего. Она опять с тоской вспоминала, как ее везли в повозке. Насколько же все в жизни относительно? Крики преследователей, время от времени стали примешиваться удивленные и возмущенные возгласы. Маша не очень понимала, что происходит. Но думать об этом времени не было. Пробежав две трети поля, она увидела впереди стоящую между деревьев фигуру. Сначала она решила, что ей показалось, но по мере приближения она уже видела точно, что там стоит человек и стреляет ей навстречу, причем, судя по всему, не в нее. Еще немного погодя, она узнала Сюз. В это было трудно поверить, но это оказалась действительно она. Значит, все это время она шла по ее следу и теперь старается помочь. У Машки на глаза навернулись слезы и избежали по щекам. Она считала, что это она виновата в произошедшем, и все из-за этих проклятых фертисонов. В груди поселилась надежда на спасение, но сможет ли Сюз убить достаточно, пока они не добегут до нее? Иначе им обеим будет не сдобровать. А больше никого не видно. Сюз была одна. Сюз ритмично стреляла каждые три секунды. Повезло, что Маша заложила дугу и вывела преследователей прямо на нее. Но черт возьми, их было слишком много. От быстрого бега руки тряслись, и она никак не могла успокоить дыхание. Плюс сначала дистанция была большой. В итоге цели достигала хорошо, если треть выстрелов. И то не все были смертельными. Иногда она видела, как тот, в кого она целилась, дергался, но продолжал бежать. Сюз катастрофически не успевала. По мере приближения точность выстрелов росла, но было уже поздно. Она просто физически не успеет отстрелить достаточно, чтобы у них был хоть какой-то шанс. В ногах она ощущала зуд. Инстинкт самосохранения пытался заставить ее убежать, пока есть хоть какой-то шанс. Но как она могла это сделать? Бросить Машку на растерзание? Пожертвовать ей? Нет. На такое она пойти не могла. По ее расчетам, если Машка не споткнется и не сбавит темп, то добежать до нее успеет. А вот что они будут делать потом... Оставалось непонятным. Главное — стрелять, не теряя ни одной секунды. Когда Машка добежала, она практически рухнула на сюз, как ей показалось, но это было не так. Маша просто рванула пистолет у нее из кобуры, после чего, зажав его двумя руками, направила в сторону преследователей, широко расставив для устойчивости ноги. Она тяжело дышала, руки от быстрого бега ходили ходуном, лицо было красным, но в глазах горела решимость. Преследователи были уже метрах в пятнадцати. Они вдруг тоже остановились, понимая, что добыча уже никуда не денется, хотя и будет сопротивляться. Они тоже тяжело дышали, замученные долгой погоней. Но все без исключения широко улыбались. Их добежало больше тридцати человек. На такой короткой дистанции у девчонок не было шансов. «Прости, Сюз», — шепнула Маша, — «это все из-за меня». «Нет, ты здесь ни при чем. Ты ничего плохого не сделала». Это просто цепочка событий, которая привела нас сюда. То будет, то будет, но без боя мы не сдадимся. — Спасибо, — сказала Маша, и по левой щеке сбежала одинокая слеза. Пауза немного затянулась. Видимо, никто не хотел получать пулю первым. А добычу они считали уже пойманной. Хотя эта пауза и длилась считанные секунды. Закончилось все неожиданно. — Фух, неужели успел? — раздался неожиданно веселый голос. На поляну стремительно, по-деловому, но в то же время очень легко вышел человек. Они его не сразу узнали, потому что выглядел он довольно потрепанным. Спутанные волосы висели клочьями до плеч. Из одежды на нем были только изляпанные штаны до колен. Ниже они были, видно, просто грубо обрезаны. Он был босиком, весь худой, жилистый. Очень загорелый торс был чем-то перепачкан. Возможно, засохший кровью. На шее у него висел привязанный простой веревкой за рукоятку нож. В Каждой руке было по металлическому топорику, которыми он по очереди вращал. Одним, другим, одним, другим, легко и непринужденно. «Мария?» — он слегка склонил голову. «Сюз, если не ошибаюсь, и еще один поклон. Девочки, я советую вам покинуть это место, потому что то, что здесь будет происходить дальше, не окажет положительного воздействия на вашу психику». Девчонки не шевельнулись, частично остолбенели от удивления, но и так они бы никуда не ушли. «Ну, как знаете», — сказал Руди, а это был он. «Ты кто, черт возьми, такой?» — наконец пришел в себя один из преследователей. Руди ничего не ответил, только переложил топорик из правой руки в левую, а освободившись, рванул с шеи нож, веревка лопнула, и он метнул его в Нож попал тому точно в глаз и вошел по самую рукоять. «Разве я разрешил кому-то открывать рот?» — спросил Руди. Но в этот момент бандиты сбросили замешательство, вызванное непредвиденным развитием ситуации, и бросились на него. Как он убивал первых, девчонки увидеть успели, но дальше все происходило как в ускоренной съемке, и разглядеть подробности было сложно. Когда бандиты приблизились, Руди вдруг побежал в сторону, потом резко сменил направление и, упав на колени, рубанул между ног двух оказавшихся поблизости. После чего откатился куда-то в сторону и скрылся из вида, исчезнув между нападавшими. Маша стрелять побоялась, чтобы не попасть в Руди, но Сюз, поскольку была более опытной, стала отстреливать тех, кто оказывался с краю и в кого она могла прицелиться безошибочно. Но это было непросто, потому что происходил какой-то хаос. Руди мелькал то тут, то там, постоянно исчезал из вида, и уследить за ним было трудно. Маша опустила пистолет и, как видно, зря, Она пропустила момент, когда в ее сторону побежал один из нападавших. Сюз в это время тоже смотрела и целилась в другую сторону. Маша начала поднимать оружие, но бандит вдруг споткнулся и упал. У него из затылка торчался тот же нож Фруди с оборванной веревкой. Понятно было только одно, что стоящих на ногах людей становилось все меньше и меньше с каждой секундой. Когда нападавших осталось всего несколько, они поняли, что проигрывают, и бросились на утек. Руди спокойно пошел за ними следом. Он бросал топор, тот вонзался в спину убегающему. Руди подходил к нему, вытаскивал топор и бросал следующего. Топора было два, но дистанция с убегающими постоянно увеличивалась. Несмотря на это, даже последний бросок по последнему, оставшемуся в живых и находящемуся уже довольно далеко, все равно достиг цели. Только вот за топором Руди пришлось идти далеко. Пока Руди ходил, Сюз села на землю, И привалилась к дереву. «Ты в курсе, что происходит? Этот человек не очень похож на беспомощного туриста», спросила она. «Примерно», сказала Маша и плюхнулась рядом. «Но говорить без него не буду. Сама спроси. Думаю, он и так все расскажет». «Что за секреты в нашем коллективе? Маш, учитывая, что я рисковала жизнью, ты имею право знать правду», сказала Сюз. «Хотя он нас и спас, но такие тайны мне не нравятся». «Ты все узнаешь». «Давай только его дождемся. Ну, пару минут потерпишь ведь, ладно?» Машка повернулась к Сюз и крепко обняла ее за шею. «Спасибо. Ты меня не бросила. А ведь шансов у нас не было. Мы же не знали, что Руди появится. Я этого не забуду». «Да ладно», — мутилась Сюз. «У нас так вроде принято. Своих мы не бросаем». «А у тебя тайны с опасным человеком», — тут же добавила она. «Мы держали на лодке бомбу, а ты, получается, знала и молчала» ну, пожалуйста, не мучай меня. Не заставляй чувствовать себя виноватой. Я и так себе места не нахожу. Эти гребаные фертисоны». «Мария, что это за выражение?» — сказал подходящий к ним Руди. «Не ожидал от тебя такое услышать? Хотя, учитывая все, что тебе пришлось пережить...» «Руди», — сказала Маша, — «у меня только один вопрос». «Не продолжай», — тут же сказал Руди. «Все в порядке. Меня отпустили. Никому из ваших друзей я вреда не причинял». Я попросил, и меня выпустили. Думаю, что остальные тоже идут где-то сзади по следу. Но у меня не было времени их ждать. Нужно было действовать. Что вообще происходит?» спросила Асюз. «Ну, дело в том, что я рассказал себе не всю правду», сказал Руди, и скромно потупил глаза, причем выглядело это довольно искренне. Но учитывая гору трупов, которую он навалил, и то, что он весь с головы до ног был в чужой крови, это получалось довольно странно. — Эдакий скромняга. — Это понятно. Хотелось бы поподробней, — сказал Асюз. — Ну, во-первых, Маша, я возвращаю тебе свое слово, и ты можешь рассказывать обо мне все, что знаешь, своим друзьям. Маша кивнула. — Во-вторых, — продолжил Руди, — я очнулся в неизвестном месте среди незнакомых мне людей. Не мог же я выложить им сразу всю правду. Тем более, что она довольно неприглядная. Пришлось оставить туза в рукаве. Но я нашел доверенное лицо. Не открылся ему. Руди кивнул на Машку. «Так значит, я просто доверенное лицо?» — спросила Маша, и в голосе послышалась плохо скрываемая обида. «Конечно нет», — поспешил сказать Руди. «Дело в том, что я сразу понял, что вы нормальные люди», — продолжил он рассказывать Сьюз. «Я не собирался причинить вам вреда. Даже наоборот, был вашим тузом в рукаве. Я мог оказаться полезен. Ну, собственно, и оказался». Получается, что весь твой рассказ был ложью? спросила Сюз. Вовсе нет, сказал Руди. Там было больше правды, чем лжи. Просто некоторые вещи я не досказал, а некоторые утаил. Так ты что, и правда три года мотался на плоту между островами? удивилась Сюз. Да, что касается моих морских злоключений, это все правда. Я на самом деле оказался один на этих островах, трое плоты и перебирался от одного к другому. Несколько раз был близок к полному помешательству, а возможно даже и переходил через эту грань. И то, что я умирал на плоту, когда вы меня подобрали, тоже чистейшая правда. Неправда то, зачем я на самом деле оказался на этой планете. Я, конечно, никакой не выживальщик, но вот цель своего путешествия я открыть не могу. Да и к вам она не имеет никакого отношения. Просто это не моя тайна. И вообще, я предлагаю вам сменить место нашей дислокации... Здесь как-то не очень уютно среди мертвецов. По опыту скажу, в таких местах задерживаться не стоит. — И куда мы пойдем? — спросила Маша, вставая. — Назад? — Нет, думаю, сначала нам нужно найти ваших товарищей, которые наверняка пытаются тебе тоже помочь. А места здесь опасные. Вместе будет надежнее. А потом уже отведу вас назад. Взгляд Руди натолкнулся на торчащий из затылка лежащего тела нож. — О! — «Эту штуку я одолжил без спроса. Надо бы вернуть». Казал он и вытащив нож, вытер его от отраву. «Так кто же ты такой?» — спросила Сюз, потому что не чувствовала, что получила ответы на свои вопросы. «Как кто?» — удивился Руди и обвел руками вокруг себя, показывая на разбросанные трупы. «Убийца, конечно. Ну что, девчонки, уходим?» И первый направился в вглубь леса. В это время с неба упали первые крупные капли, и гром ударил прямо над головой. Сюда дочь пришел несколько позже, чем накрыл Лиану с друзьями, так что в этот самый момент Лиана уже закончила резню у скалы и ползала в поисках семенных следов. Все обитатели Левиафана раскатились по территории, как шарики ртути, и теперь Маша, Хьюз и Руди положили начало обратному процессу.